куря в кресле возле стола, косясь на зимний закат клевера, висевший над диваном, и на другую стену, на большой портрет офицера в накинутой на плечи Николаевской шинели, на его полубачке. Наконец дверь спальни отворилась. — Ну вот, теперь посидим, поболтаем, — сказала она, выходя оттуда в черном, сшитом золотыми драконами халате и в розовых атласных туфлях, без затков на босу ногу.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 Он схватил со стола часы и бумажник и кинулся в прихожую. В полночь он сидел в курьерском поезде, в 10 утра был в Москве, в час сел на Рязанском вокзале в ростовский поезд. В седьмом часу вечера на другой день у буфетной стойки на вокзале в Ростове был арестован. 17 апреля 1944 года.